Глава 7. Мы ввалились в спортзал, где наша группа уже ждала нового физрука, стоя по стойке смирно. Настя шла впереди, довольно всем улыбаясь, но думала о своем. А я что-то все пыхтела, уже напрягаясь от будущего требовательного препода. Я же везучая. Однозначно будет противный мужлан с высокими требованиями к нерадивым студентам. С Леной мы одного роста, поэтому стояли рядом. Ждали. И тут зашел высокий накачанный парень. И чем ближе он к нам подходил, тем как-то хуже мне становилось. Преподаватель встал с журналом напротив построенной группы, и мимолетно окинул взглядом будущих выносливых спортсменов, судя по недовольной мордочке. Я просто выпала из действительности, когда увидела в физруке своего дракончика. Сразу вспомнила Крылова, а именно строчку из любимой басни. От радости в забу дыхание сперло. Да, не только сперла! Больше подходит перекрыло. Я что-то хрюкнула и стала отодвигаться, прятаться за спину любимой подруги. Надеюсь, что он меня не заметит. — Лена, физрук пришел, — прошептала Настя. — А как будто я не знаю. Просто так, что ли, на ее спину любуюсь. — Я в курсе, — пролепетала я. — Вылезай, — тихо прошепела она. — Здравствуйте, товарищи студента, бодро сказал мужчина. «Я хочу представиться. Латуев Тимофей Дмитриевич. Временно заменяю вашего преподавателя по физкультуре. Сейчас я буду называть фамилии, а вы делаете шаг и говорите «я», чтобы я знал всех в лицо. Понятно?» «Не надо, не хочу. Меня нет, я болею. Идиотизмом». Все дружно сказали «да». И пошла перекличка. Ну, а я все так же торчала позади Настя. «Лена, выйдя! Вновь прошипела подруга. «Видно, соображаешь, что-то тут не так». «Угу. Какого черта мы заплелись?» Буркнула и вышла к ней, опустив лицо вниз, так как волосы невозможно было расплести. Длинные косы корзинками мы заплели на бухгалтерском учете, когда сдали контрольную. Естественно, умная Настя сделала себе и мне, и со спокойной совестью мы с ней сидели на подоконниках, ожидая всех, заплетая друг друга. У нее тоже длинные волосы, но темные. «Что-то не так?» – возмутилась она. «Это он!» – тихо прошептала я. «Кто он?» «Он!» Она посмотрела на бледную меня и, поняв, в чем дело, сочувственно скривилась. «Ну, тоже поддержка». «Сделай вид, что не знаешь его», – посоветовала она мне. «Думаешь?» – спросила я, видя в этом решение проблемы. «Пусть не мечтает, что ты помнишь о нем». Хм, точно!» — А почему бы и нет? — произнесла, нормально встав в ряд и гордо приподняв высокую грудь. — Лена, свои бампера можно и опустить, а то я себя гоблиным чувствую рядом с тобой, — рявкнула моя любимая подружка. — У тебя то же самое, — возмутилась в ответ. — Девушки, вы так громко бубните, поэтому прошу представиться сейчас, — сказал недовольный Тимофей. — А это он не нам, нет, не нам. Правда же? «Конечно», – вежливо проговорила Настя, – «Дубинская Анастасия». «Эх, была-не была, я его не знаю. Да, не знаю. Финцевая Елена», – громко отчеканила, уверенно глядя на физрука. Дракончик посмотрел на меня, а потом повнимательней, и, видно, конкретно офигел от судьбы. Да я тоже, между прочим, но не пялюсь на него, как баран на новые ворота. Нет, я же его не знаю. Значит, мордочку тяпка и полнейший игнор» и что он пялится-то. Да и пусть, не каждый день такой фурорной на физкультуре произвожу. Тут же встала в строй, и я открыто игнорировала мужчину. И Тима, видно, немного этим был удивлен. Он прочистил горло, посмотрел на меня еще раз, а потом продолжил знакомство с остальной группой. Дальше все было как всегда, кроме одного. Этот садист, диктатор, нас так гонял, что кони бы плакали в сторонке от жалости к нам. Я готова была выйти, стонать от боли в ногах, ушах, Во всем, признаюсь честно. Я ведь лботряска еще та, привыкла сидеть на скамеечке и про плюшки разговаривать с нашим старичком. А тут бегала, как скаковая лошадь, и чуть ли не помирала от такой физической нагрузки. И злилась сейчас просто жуть. Все время об этом эксплуататоре думала, чтобы он провалился. Так нет, не проваливается, стоит и скоро дырку во мне прожжет. Может, тоже соврешь про спину или головную боль? с беспокойством спросила Настя у меня. «Ты посмотри на эту квадратную мо...» «В общем, потерплю. Если не помру, до звонка», прохрипела я. «Но ты смотри, а то с непривычки». «Да ладно тебе, как будто я каждый раз...» «Конечно, каждый», честно поделилась подруга. «Так, разговоры отставили, Дубинская-Финцева. Или дополнительный круг желаете пробежать?» спросил золющий дракон. Пожирающий маленькую, беззащитную, уставшую меня своим сердитым взглядом. «Ну что вы, просто мы очень устали!» пролепетала Настя, пытаясь при этом улыбаться. «Это вам кажется. Лично я вижу, что сил у вас предостаточно». Мы промолчали, и нас не заставили бегать больше, чем положено. Потом мы играли в волейбол, и, наконец-то, долгожданный родненький звонок. Никогда в жизни так не радовалась окончанию пары, как сегодня. Да я готова была встать на колени и долбиться лгом о пол от великой радости. Шучу, я не такая больная. Переодеваясь в джинсы с рубашкой, я шипела и ругалась, вспоминая всех млекопитающих, земноводных и парнокопытных. Все они имели одно имя — Тимофей. Выйдя из раздевалки, мы увидели мастера по восточным единоборствам, стоявшего у дверей на выходе из коридора, чтобы закрыть за последними студентами железную дверь. Пипец. Промычала, чувствуя, что просто так не уйду. «Думаешь, хочет поговорить?» Тихо поинтересовалась Настя. «Да сто пудов!» Проворчала, лихорадочно соображая, что делать. «Так поговори. Ты же его не помнишь?» Напомнила она мне. «Угу, не помню. Да только надо не смотреть на дракона, чтобы не спалиться и что-нибудь лишнее не ляпнуть». э я не уверена». Как-то тихо пролепетала я. Зато я в тебе уверена. Думаешь? Ладно. Но буду надеяться, что пройдем без остановки. И вот мы прошли мимо преподавателя, даже сказали «до свидания». На что он грубо ответил. «Финцева елена Лена, вас попрошу остаться, чтобы переговорить о нормативах, которые у вас не пройдены». Недовольно посмотрела на Настю, а потом на него. «Я тебя подожду», с улыбкой сказала она. «Нет, можете идти, всего доброго» рявкнул подруге грубый физрук. — И вообще, он не физрук, просто заменяет нашего любимого дедушку. Злющий спортсмен со скверным характером. Офигевая от его наглости, подруга посмотрела на меня, но я кивнула ей, чтобы она шла в торговый центр. — Иди на работу. Как освобожусь, позвоню, — успокоила ее. — Угу, — ответила Настя. И последняя вышла из помещения. А Тимофей подошел к двери и закрыл ее на ключ. Пипец, я попала.